Глава четвертая. Переломный момент. Столпотворение. Необходимость управлять автомобилем отвлекает от дороги. Алан Тауп. Функцию «Помощь водителю на шоссе» разрабатывали в шоферах в течение всего 2011 и отчасти в 2012 году. К осени 2012 можно было начинать испытание продукта. Единственный недостаток заключался в том, что даже при активированной функции от человека все равно требовалось постоянно следить за дорогой. Ему можно было смотреть в окно, но нельзя было ни на секунду отключиться, потому что технология еще не могла взять на себя абсолютно все дорожные ситуации. Скажем, автомобиль проезжает участок дорожных работ, где конусы почему-то установлены необычным образом. Или на дороге встречается авария. Допустим, тягач с прицепом сложился, заблокировав все полосы. Эти неожиданные, непредсказуемые ситуации скорее всего поставят программное обеспечение в тупик, вызывая срабатывание сигнала, по которому человек должен взять управление на себя. В первое время разработчики устанавливали 6-секундное упреждение между звуковым сигналом и моментом, когда оператору действительно следовало вмешаться. Располагая зазором в 6 секунд, осенью 2012 года инженеры начали докфудинг своей технологии. Докфудинг – это специфический термин, принятый в Кремниевой долине. Примечание. Здесь – кормление собачьей едой. Конец примечания. Означает он испытание своего продукта на собственных сотрудниках, выступающих своего рода заменой широкой публики. Очевидно, источником термина является давний рекламный ролик собачьего корма «Альпо», в котором актер Лорн Грин сам ест еду своих золотых ретвиверов. Сотрудники Google, то есть мужчины и женщины, имеющие только обычные водительские навыки и никак не связанные с шофер, начали испытывать оснащенные новой системой автомобилей в начале 2013 года. Камера, установленная на каждой машине, фиксировала происходящее – Вскоре после того, как разработчики стали отсматривать видео, они заметили неприятную вещь. Водители отвлекались от дороги, причем в опасной степени. Один из испытателей достал ноутбук и делал свою работу. Женщина красилась. Но прекратить испытание заставил особый случай. Человек, мирно проспавший 27 минут за рулем, пока машина неслась по шоссе на скорости 100 км в час. В определенном смысле технология работала слишком хорошо. Она убаюкивала оператора, создавая у него ощущение безопасности, а если прозвучит сигнал «взять управление», это нежелательно. Сама по себе система помощи водителю на шоссе ни разу не становилась причиной аварий, но растерянность водителя воспринималась как гарантированный путь к беде. Таким образом, перед инженерами встала новая проблема – как обеспечить внимание оператора, как заставить его бодрствовать – Как сделать так, чтобы оператор, если это женщина, например, не увлеклась фильмом на своем iPad настолько, чтобы не суметь среагировать достаточно быстро, когда ее внимание понадобится? «Мы ставили перед собой задачу создать систему, которая была бы безопаснее человека», вспоминает Натаниэль Ферфилд. «Но если тебя страхует человек, то безопаснее его быть невозможно». Начало работ над способами удерживать внимание человека на дороге привело к тому, что сама система помощи водителю постепенно стала восприниматься коллективом шофер как отход от основной темы. Они пришли на работу в Google, чтобы создать транспортное средство нового типа – более безопасная, чем управляемая человеком, обладающая потенциалом преобразовывать мир во многих смыслах сразу. И вот вместо этого они занимаются тупиковой ветвью разработки, создают технологию, которая ничего не меняет в организации транспорта в целом, а вместо этого делает поездки на машине более комфортными. Система помощи водителю не решит проблем автомобильного трафика. Напротив, если люди станут отключаться и попадать из-за этого в аварии, она практически гарантированно создаст новые. Как-то раз Долгов и Урумсон оказались вместе в машине на шоссе, испытывая ту самую систему помощи водителю, и внезапно им пришло в голову сравнение, на их взгляд, идеально отражавшее их ситуацию. «Представь, что ты открыл радиацию», — сказал Урумсон. «Станешь ли ты использовать ее в перчатках с подогревом?» или попытаешься сделать нечто, способное радикально изменить положение вещей, например, ядерный реактор. Система помощи водителю на шоссе определенно была такими перчатками с подогревом. Всерьез повлиять на безопасность поездок на автомобиле она не могла. Не могла она и предоставить качественно новый опыт подобных поездок. Кроме того, проблема оказалась более сложной, чем думали инженеры, но не из-за трудностей в разработке технологии а из-за чисто человеческой тенденции скучать, уставать и искать внешних стимулов. А затем они узнали, что фирма «Мерседес» намерена оснастить свои автомобили 2014 года функцией «Distronic Plus with Streeting Assist», которая делала в основном то же самое, что и их система помощи водителю. В силу всех этих причин коллектив «Шофер» вскоре после начала испытаний решил прекратить работу над системой помощи водителю на дороге чтобы сконцентрироваться на более широкой задаче – создание самоуправляемого автомобиля, способного полностью обходиться без помощи человека с момента посадки пассажира до его высадки. Проблема? Они вновь столкнулись с вопросом, вызвавшим такую борьбу два года назад – как вывести автономную технологию на рынок. В декабре 2012 года Крис Урмсон собрал примерно 70 человек из числа работавших тогда над проектом «Шофер» И поставил им новую задачу. Встречу проходила в конференц-зале, рассчитанном примерно на 20 человек. Все стулья были заняты. Инженеры и специалисты по информатике стояли вокруг стола. Те, кто пришли последними, создали давку в дверях. Подобная встреча с участием всех сотрудников была редкостью для проекта «Шофеох». Всем нам было уже некоторое время известно, что принято решение закрыть проект системы помощи водителю на дороге. Мы ждали, что Урмсон укажет нам новое направление. Проработав два года консультантом шофер, я чувствовал себя комфортно в своей роли. Многое из того, что я делал, относилось к стратегии. Как и на своей последней должности в General Motors, я занимался прогнозированием будущего и определением наилучших путей развития проекта в свете прогнозов. Урмсон и его коллеги-инженеры тоже часто прибегали к моей помощи как человека, пришедшего из автомобильной индустрии, чтобы посоветоваться, какие подходы лучше использовать по отношению к поставщикам, а иногда и крупнейшим производителям, чтобы обсуждать с ними возможную сделку. На меня также работал мой возраст. В 2012 году мне был 61 год, и таким образом я был как минимум на одно поколение старше большинства инженеров, составлявших коллектив «Шафех», которым было от 30 до 40 или чуть больше. Первое время я боялся, что меня будут воспринимать как анахронизм. Трудно сказать почему, но они часто обращались ко мне за советом. Их уважение вызывал тот факт, что я посвятил значительную часть своей карьеры проблеме, над которой они сейчас работали, только находясь внутри отрасли. И, по-моему, им было очень интересно, какие синяки и шишки я набил в процессе. Мы особенно сблизились с Крисом Урмсоном. Может быть, потому что в нем я видел себя. И причина вовсе не в том, что мы воспринимали мир похожим образом. Урмсон просто был легким человеком. В каждый мой приезд в маунтин вью мы старались поужинать вдвоем и постоянно спорили, где мы будем это делать. Он предпочитал индийскую или азиатскую кухню, а я всегда голосовал за итальянскую. То, как ведет себя человек по отношению к официанту в ресторане, многое говорит о нем. Урмсон всегда обращался с ними вежливо и уважительно, кто бы это ни был что в моих глазах делает честь его родителям и его воспитанию. Каждый раз, когда в офисе кто-нибудь пытался нарочито изображать элиту из Кремниевой долины, Урмсон и его холодное остроумие всегда оказывались рядом, чтобы выпустить спесь из наглеца и напомнить, чем такое поведение обычно заканчивается в Соскочеване, где живут его родители. И, по правде говоря, повсюду в Соединенных Штатах оно заканчивается тем же. Кроме того, он был инженером, поставившим себе задачу реформировать целую отрасль и вынужден был сталкиваться с теми же скептиками, что и я. У меня также сложились хорошие отношения с Дмитрием Долговым, получившим степень доктора философии в Мичиганском университете. Кроме того, на меня самое лучшее впечатление произвело его выступление на факультете информатики Вен Арбор, посвященное самоуправляемым автомобилям. Энтузиазм Долгова, который он испытывал по отношению к своей работе, напоминал нам всем, насколько интересен проект «Шофех». Нельзя сказать, что его восторг был вызван потенциалом изменить мир, заключенный в нашей технологии, хотя отчасти и этим тоже. Главным образом, я думаю, его восхищала способность программного обеспечения делать вещи, совсем недавно считавшиеся невозможными. Детство Долгого пришлось на 80-е годы, когда игровые консоли Atari едва справлялись с передачей низкокачественной угловатой графики. А теперь он использовал искусственный интеллект, чтобы научить автомобиль распознавать пешеходов во всех возможных вариациях. Радость, которую он привносил в работу, была почти детской, а потому симпатичной и изразительной. Еще одним из приятных мне сотрудников проекта оказался Брайан Солески которого я встретил впервые еще во время подготовки к соревнованиям D.A.R.P.A. Urban Challenge, когда он руководил группой программистов у Урмсона в команде Tatan Racing. Салески и я пришли в проект «Шофер» примерно в одно и то же время. Он провел детство в Питтсбурге, а потом в пригороде Детройта, что давало нам точки соприкосновения. Мы хорошо ладили еще и потому, что придерживались общего подхода к инженерным задачам. Сначала сосредоточиться на общей картине, а уже затем переходить к деталям. Кроме того, мы оба старались применять в работе стандарты, разработанные международной организацией по стандартизации, ISO. Нужно дать небольшое объяснение. ISO по-гречески означает «равный». Отец Урмсона, Пол, считает, что он первым в мире сертифицировал по ISO-тюрьму, применив в 1991 году соответствующие стандарты на мебельной фабрике при исправительном учреждении. Что касается разработки самоуправляемых автомобилей, в рекомендациях ISO содержится метод управления изменениями в коде и в самих машинах, обеспечивающий информированность всех заинтересованных сторон о влиянии изменений на другие части системы. Скучно звучит, правда? В некотором смысле так и есть. Чтобы разрабатывать самоуправляемый автомобиль в соответствии с требованием ISO, нужно постоянно проводить среди инженеров мозговые штурмы в поисках любых возможных причин отказа системы, а потом изобретать способы исправить положение, а в первую очередь не допустить отказа. Салески к тому же часто интересовался, как принято делать те или иные вещи в автомобильной промышленности, что для Кремниевой долины нетипично. Мне очень нравилось работать в шофер. Как энтузиаст технологий я часто был разочарован Детройтом, где договоренности и традиции часто оказываются важнее инноваций. В автомобилестроении часто смотрят на технологию с подозрением. В Кремниевой долине, само собой разумеется, что технология меняет мир к лучшему. Именно такое чувство оставалось у меня после каждого соприкосновения с шоферах. Покидая General Motors, я опасался, что ухожу на пенсию. Но всего через несколько лет я уже трудился над одним из самых интересных проектов в своей жизни, окруженный людьми, для которых материальное не стояло на первом месте. Тем не менее, проблемы были. В мае 2012 года, проработав чуть больше года, Салески подошел ко мне и сказал, что увольняется из шофер. Он скучал по Питтсбургу, но была и более важная причина – трения между Урмсоном и Левандовским. Конфликт затих на некоторое время после нашей встречи в августе 2011 года, но затем снова стал помехой в работе над проектом, и Солески это раздражало. Его уход стал ударом для коллектива, в котором был нужен его трезвый подход к инженерии и разработке продуктов. Меня его уход расстроил. Урмсон и Левандовский были очень разными. Левандовский работал с невиданной мной больше ни у кого и никогда скоростью, Если он всецело концентрировался на решении проблемы, его производительность была невероятной. Но в то же время он легко выходил из терпения, если что-то делалось медленнее, чем он считал возможным. И если ради скорости надо пренебречь правилам или двумя, что ж, все можно исправить потом. Урмсон был более педантичным. Для него инженера на первом месте всегда была безопасность. Мы много раз обсуждали с ним, какие выгоды принесет появление беспилотных автомобилей на дорогах Америки. Это очень простая арифметика. В мире на дорогах ежегодно гибнет 1,3 миллиона человек, или более трех тысяч в день. Возглавляемый Урмсоном проект мог обернуться множеством спасенных жизней. А если целью проекта было спасение жизней, Урмсон в полной мере отдавал себе отчет, как опасен может быть его преждевременный запуск. Предположим, Вы отвечаете за разработку системы распознавания речи для виртуального помощника. Корректная работа для 99 слов из 100 великолепный результат. Виртуальный помощник, например, Amazon Alexa или Google Home, способный верно понимать обращенную к нему речь на 99%, может быть очень полезен. Но самоуправляемый автомобиль, верно распознающий 99% знаков, может обернуться большой бедой. Один неправильно понятый знак из 100 не только чреват чьей-то гибелью, но и дискредитируют технологию в глазах общественности в то время, когда Детройт и так начал критиковать ее как опасную. Если Левандовский стремился вывести новую технологию на дороге как можно скорее, то Урумсон действовал прямо противоположным образом. Он выделил ресурсы проекта на создание группы моделирования, которая должна была тестировать программное обеспечение в виртуальной реальности предлагая программе самые разные сочетания событий в поисках таких, которые заставили бы ее ошибиться, чтобы потом скорректировать ее соответствующим образом. Мало того, он создал ее подобие в реальном мире на заброшенной базе ВВС США Касл, примерно в 150 километрах на восток от Mountain вью Там десятки людей, известные как Orange Team, «Оранжевая группа», изобретали сценарии, которые могли поставить в тупик программное обеспечение самоуправляемого автомобиля. Например, когда автомобиль приближался к перекрестку, на проезжую часть мог выйти один из сотрудников, неся в руках холст размером больше самого себя. Не посчитает ли система пешехода в таком случае другим предметом, например, грузовиком? Что, если на пути машины окажется велосипедист, везущий огромную сетку мечей? Поймет ли машина, что загадочный предмет все равно будет вести себя как велосипедист, несмотря на необычный силуэт? Подобные мероприятия требовали времени и денег. Мне они представлялись совершенно верными, и они отлично иллюстрируют тщательный подход Урмсона к работе, так действовавшей Левандовский на нервы. Ситуация сложилась во многих смыслах нетерпимая. Вспомните, что Левандовский подчинялся Урмсону. В то же самое время его доля, согласно бонусному плану Шафех, была больше, чем у начальника, и это заставляло его вести себя как крупнейшего акционера компании, причем разочаровавшегося в способности генерального исполнительного директора обеспечить той максимальную ценность. Левандовский воспринимал это как удар по своим будущим финансовым интересам. Подразумевается момент перехода к нему права собственности на его долю акционерного капитала. В результате атмосфера в проекте стала невыносимой. Стоило Урмсону что-нибудь сказать, Левандовский принимался критиковать его слова перед другими сотрудниками, чтобы дискредитировать его». В принципе, сотрудникам шофёх нравился Урмсон. Он пользовался уважением как руководитель, и с ним было приятно работать. Но левандовский был великолепным манипулятором, всегда знающим, где найти слабое место в плане и кому на него следует указать. Нараставшая напряженность между этими двумя подрывала моральный дух коллектива в целом. «Ситуация была тяжелой, писал позднее Ларри Пейдж в судебных документах, имея в виду сложные отношения между Урмсоном и Левандовским. «Я думаю, что им было трудно ладить между собой, и тем не менее они долго работали вместе. И необходимость справляться с конфликтом превратилась в постоянную, да, именно постоянную головную боль руководства». Левандовский определенно считал, что многое можно было сделать лучше. В то же время, по словам Пейджа, личность Энтони вызывала серьезную озабоченность, многим определенно было трудно доверять ему. Несомненно, одним из этих многих был Крис Урмсон. Заметивший много лет спустя, что Левандовский был ошибочной ставкой в силу своих манипуляций, недостатка энтузиазма и ответственного отношения к проекту. Всякий, представляющий себе величину его доли удивился бы его упрямству. Разумной тактикой в его положении было бы прикусить язык, отложить сомнения и самолюбие и делать то, что лучше для коллектива. Но это было не в духе Левандовски и, возможно, случай был единичный. Речь шла о проекте, способном улучшить мир вокруг нас во многих смыслах. Вспомните также мои расчеты. Они показывали, что объем рынка для самоуправляемого электрического автомобиля, предоставляемого как услуга, может составлять триллионы долларов только в Соединенных Штатах. Левандовский мог думать, что поскольку возможности столь велики, а его положение как одного из очень немногих людей в мире, разбирающихся в технологии Лидара и ее применении в беспилотниках до такой степени уникально, что он вполне может заработать дополнительные деньги, уйдя в самостоятельное плавание и конкурируя с шофёх. Буквально через несколько лет сотрудники шофёх узнали, что левандовский был ключевой фигурой в компании Один Wave, явно созданной с целью разрабатывать технологию Лидара, что по любопытному совпадению как раз и являлась задачей Ливандовски в проекте шофёх. Замечательный и далеко не последний пример двурушничества, часто сопровождавшего левандовский в его карьере. Новое направление работы, о котором Урмсон собирался объявить сотрудникам в декабре 2012 года, во многом было связано с событиями, разворачивавшимися в области залива Сан-Франциско. В феврале того же года IT-предприниматель Сунил Пол, уже успевший не только основать компанию BrightMail, поставщика средств борьбы со спамом, но и успешно продать ее Симантек, выпустил приложение Sidecar, помогавшее связать водителей и пассажиров. Примечание, игра слов «сайдкар» означает коляску у мотоцикла, но в нем слышится еще и car «автомобиль». Конец примечания. Пол давно поставил себе цель усовершенствовать транспортную систему. В 2002 году он запатентовал алгоритм прокладки эффективного маршрута между двумя точками. Позднее он вдохновился успехом Uber и его программного обеспечения для поиска черных лимузинов. Как раз тогда оно стало распространяться из Сан-Франциско в такие города, как Вашингтон и Чикаго, и, естественно, превратилось в горячую тему в культуре стартапов в Кремниевой долины. Но по-настоящему новым в приложении Пола было то, что она позволяла кому угодно выступать в качестве водителя, не только хозяевам черных лимузинов или такси. Всякий, у кого было свободное место в машине, мог помочь всякому, нуждавшемуся в транспорте. Справедливости ради надо сказать, что определенная процедура все же существовала. Потенциальные водители должны были пройти проверку и иметь права и страховку. Благодаря идеализму пола, стремившегося в первую очередь при помощи технологии улучшить транспорт для всех, сайткар вначале даже не настаивал на плате за проезд. Он просто сообщал пассажирам, что добровольные пожертвования в пользу водителя, из которых 20% пойдут в пользу сайткар, приветствуются. Всего через три месяца после майского дебюта Sidecar хозяева Зим Райт, Логан Грин и Джон Цимер начали бета-тестирование своего приложения, где тоже всякий мог быть как водителем, так и пассажиром. Они назвали его «лифт». Примечание. Выражение «give a lift» означает «подвести», а буквы «y» и «i» читаются в английском языке одинаково. Конец примечания. Водители лифт сигнализировали о готовности взять пассажира при помощи гигантских розовых усов на радиаторной решетке. «Всякий, кто жил в Сан-Франциско в 2012 году, не мог не обратить внимания, как весь город с возрастающим любопытством следил за появлением всюду этих странных усов на радиаторе», пишет Брэд Стоум в своей книге «The Upstarts» – «Выскочки». Там же он называет Калифорнию эпицентром райдшерингового движения. «Кремниевая долина живет волнами». Со времен популярности полупроводников и интегральных микросхем в 60-х годах, бума доткома в конце 90-х и вплоть до всеобщего помешательства на социальных медиа, которым ознаменовалось начало нового тысячелетия, пресса и венчурный капитал всегда были способны концентрироваться только на чем-то одном. В 2012 году горячей темой оказался райдшеринг и все остальное при помощи технологии, пытающейся разрушить господствующую и расточительную модель «Одна машина, один пассажир». Лифт, Sidecar и французская фирма Ticket to Go, все они открывали отделение в районе залива. Лифт прямо заявляла о своей цели заменить личный автомобиль. Uber наблюдал с интересом и в январе 2013 года запустил собственный сервис райдшеринга, в котором мог участвовать кто угодно, под названием UberX. Разумеется, сотрудники шофер тоже следили за происходящим. Все понимали, что райдшеринг – шаг к модели, мобильность как услуга, которую мы считали конечной целью своей работы. «Мы считали, что находимся в исключительном положении», вспоминает Натаниэль Фейерфилд. «Мы знаем вещи, которые другие не знают. У нас самые лучшие сотрудники. У нас есть как представление, что мы хотим достичь, так и энергия для этого. Мы хотим взять на себя весь процесс перевозки от порога до порога. Так давайте же сделаем это». Урмсон хотел продолжить разработку опытного транспортного средства, которое развивало бы идеи сайдкар и лифт. Ему представлялись беспилотные такси, которые разъезжают по городу, берут пассажиров, отвозят их по назначению и отправляются на следующий вызов, то есть бизнес, который в шоферах как раз называли транспорт как услуга. Той осенью Урумсон встречался с Роном Мэтфордом, заместителем директора национального управления безопасностью движения на трассах, NHTSA – вторым человеком в государственной иерархии, отвечающим за безопасность движения на автомобильных дорогах страны. Мэттфорд был из моего поколения. Очки в металлической оправе, коротко стриженные волосы и любовь к одежде повседневно-делового стиля выдавали в нем человека, чья карьера прошла в Вашингтоне и Детройте, и в разъездах между ними. Его задачей было налаживать совместную деятельность органов государственной власти и автопроизводителей, направленную на сокращение числа жертв автомобильных аварий. Свою задачу внутри NHTSA он видел в том, чтобы бороться с невнимательностью за рулем. Отчасти благодаря ему были ужесточены стандарты экономии топлива для американских автопроизводителей. До Урмсона дошли слухи, что Мэтфорд собирается уйти на покой из NHTSA, и он увидел в этом шанс. Человек, знающий работу государственной власти и законодательства в области дорожного движения так, как Мэтфорд, мог представлять большую ценность для шофех. Урмсон принял его на работу в ноябре 2012 года, причем это событие получило большую огласку в прессе. Оно было воспринято как свидетельство серьезности намерений Google. Технологический гигант действительно собирался вывести беспилотные автомобили на дороги страны. На мой взгляд, пригласить Мэтфорда в Шафех было отличным ходом Урмсона. Мэдфорд занял у нас пост директора по безопасности движения. Он должен был организовать совместную работу с властями штатов и федеральным правительством, с тем, чтобы в конечном счете создать законодательство о беспилотных автомобилях. Но сначала руководитель Шафех спросил Мэтфорда, как выглядит с точки зрения законодательства Соединенных Штатов полностью автономный автомобиль, перевозящий пассажиров. Тот ответил, что запустить услугу, использующую Toyota Prius и кроссоверы Lexus, на которых Шафех отрабатывал технологию, было бы проблематично, но как насчет малоскоростных транспортных средств? И тут Урмсона осенило. Классификация транспортных средств устанавливается законодательством штатов, и в большинстве из них предусмотрена отдельная категория для малоскоростных транспортных средств, находящихся между автомобилем для гольфа и полноценным автомобилем. Требования штатов различаются между собой, но в целом закон определяет автомобиль для гольфа как четырехколесное транспортное средство, способное развивать скорость не более 24 км в час. Для него не требуется ни водительских прав, ни номерного знака, его не обязательно оборудовать средствами безопасности, например, фарами и указателями поворота. И на нем, как правило, нельзя выезжать на дороги общего пользования. А вот на малоскоростном транспортном средстве как раз можно. Большинство штатов разрешает им выезд на дороге, где действует ограничение скорости 55 км в час. Их максимальная скорость не должна превышать 40 км в час, а вес – 1300 кг и они уже требуют как прав, так и номерного знака. Им даже присваивается ВИН. По словам Мэтфорда, получить разрешение работать на дорогах Калифорнии для малоскоростных беспилотников было бы значительно проще, чем для Toyota Prius или кроссоверов Lexus, которые у Google уже были. Собравшимся в конференц-зале в тот день, декабря 2012 года, Урмсон объявил, что рассматривает транспорт как услугу в качестве перспективной бизнес-модели. Иными словами, в будущем индивидуальная мобильность в городах будет обеспечиваться главным образом по модели Lyft или Uber, только без водителей. Можно будет оформлять абонемент на месяц, на неделю, на год или же платить по факту. Большинство поездок будет выполняться автомобилями, не принадлежащими их пассажирам. Использование населением таких машин будет подстраиваться под реально складывающуюся картину поездок. Урмсон хотел создать с нуля автомобиль, предназначенный именно для такого сервиса. Раньше инженеры переоборудовали существующие автомобили под автономное управление. Так повелось еще со времен соревнований DARPA. Эта технология предусматривала ряд компромиссов. Например, геометрия кузова традиционного автомобиля оставляла мертвые зоны, не просматривавшиеся автопилотом. Теперь же инженеры Google должны были спроектировать автомобиль изначально автономный. На той встрече Урмсон назвал некоторые требования, которые он считал нужным заложить в проект, раз он делается с нуля. Машина должна быть электрической и питаться от аккумуляторов. Она должна быть дружественна как к пассажирам, так и к людям вовне ее. Иными словами, она должна уделять особое внимание наиболее уязвимым участникам дорожного движения – пешеходам и велосипедистам. В случае наезда на пешехода тот должен был способен встать и уйти на своих ногах. «Я был исключительно доволен новым направлением работ. Он поставил задачу, схожую с той, которой я занимался в General Motors, а описываемая Урмсоном машина должна была оказаться похожей на капсулу ENV. Кроме того, план являлся весьма разумным со стратегической точки зрения. В проекте практически не было людей с опытом работы на автомобильном производстве». Спроектировав и построив свой автомобиль, они смогли бы на собственном опыте понять, действительно ли процесс настолько сложен, насколько Детройт хотел бы заставить нас всех в это поверить. Через несколько месяцев после того знаменательного выступления Урмсон позвал своего друга Брайана Салески обратно в Кремниевую долину. «Мы во всем разобрались. Теперь у нас есть план. И я главный», — сказал Урмсон. И добавил, явно намекая на свою вражду с Левандовски, «Известная тебе проблема ликвидирована». солеский возглавил проектирование автомобиля в целом, сменив левандовский Дмитрий Долгов получил под свое руководство разработку программного обеспечения, а сферу ответственности Левандовский ограничили аппаратной частью автопилота, лидаром и датчиками. То, что произошло дальше, смело можно назвать прекрасным упражнением в области инженерии и дизайна. Как должен выглядеть автомобиль, предназначенный исключительно на роль такси в центре города? Урмсон работал с главным конструктором-шофёх Ио Джун Ан, которую все называли просто Уай-Джей. Примечание, Уй-Джей по первым буквам английского написания ее имени. Ио Джун Ан. Конец примечания. Она родилась и выросла в Сеуле, начинала учиться в местном университете Хонгик, степень мастера получала уже в Иллинойском технологическом институте, а затем работала в компаниях Моторола и LG Electronics. Свое отсутствие опыта работы в автомобилестроении она считала в данном случае преимуществом, поскольку хотела рассматривать задачу с точки зрения пассажиров, а большинство из них никогда в автомобилестроении не работало. По моему совету, Урмсон также пригласил Дэвида Ренда, в прошлом директора по дизайну в General Motors, на роль консультанта для UIJ. Ренд отвечал за дизайн в проекте, увенчавшемся созданием ENV. Садясь в беспилотный автомобиль впервые в жизни, пассажир будет, скорее всего, испытывать определенное беспокойство. Каким должен быть автомобиль, чтобы устранить это беспокойство? Дизайн, предложенный YJ и Random, можно рассматривать как ответ на пресловутую рекламу Dodge Charger 2011 года. Напомним, она подталкивала зрителя к мысли, что самоуправляемые автомобили – это шаг к будущему в стиле фильма «Терминатор» с его машинами, поработившими человечество. Их проект был выдержан в простой, чистой и симпатичной эстетике. В противоположность образу робота-убийцы со зловещим красным огнем в глазах, созданному Арнольдом Шварценеггером, округлые формы кузова нового автомобиля придавали ему сходство с живым существом. Поскольку Урмсон рассчитывал, что его машина откроет доступ к услугам транспорта тем, кто не может сам водить машину, например, старикам и инвалидам, процесс посадки в автомобиль и высадки из него нужно организовать максимально просто. Для этого пол должен быть плоским и находиться невысоко над землей. Когда разговор зашел о форме и расположении органов управления, таких как тормоза и руль, было принято радикальное решение, полное отсутствие руля как такового. К чему он? Отсутствие органов управления выглядело дерзко, то есть производило желаемое впечатление, революционное и футуристическое. Интерьер казался просторным для такой небольшой машины, чему она отчасти была обязана электрической тяге и, следовательно, отсутствию двигателя внутреннего сгорания. В салоне находилась кнопка начала движения, кнопка аварийной остановки, дисплей, на котором отображалась погода и время до прибытия в точку назначения. И все. Передняя часть многих автомобилей напоминает лицо, но в данном случае казалось, что у машины широко раскрыты глаза и она широко улыбается. Будущее транспорта, по мнению «Шофер», было приятным и открытым для всех. Как только облик машины в целом определился, настало время важных решений. Например, кто будет ее делать? В конце концов «Шофер» заключила контракт на производство ста экземпляров с фирмой «Rush Engineering». «Первый раз мне довелось испытать машину на верхнем ярусе гаража неподалеку от офиса «Шофер». Она мне понравилась сразу». С моей точки зрения, двухместная капсула идеально выражала идею транспортной революции. В проекте за ней закрепилось название Firefly светлячок, которое представлялось подходящим. В конце концов, ей предстояло носиться туда-сюда по улицам городов, в точности так же, как это делают светлячки теплыми летними ночами. Я считал разработку Firefly важной вехой, но в то же время не мог отогнать от себя беспокойство. Из-за него я часто просыпался посреди ночи и не мог заснуть. Мозг перебирал самые разные возможности. Компания Google начала работу с государственными регуляторами, пытаясь провести изменения в законодательство, открывающие беспилотным автомобилям доступ на дороге общего пользования. По определенным признакам мы могли понять, что лоббистская группа автомобильной промышленности развернула активную деятельность против нас. Может ли враждебное отношение к нам Детройта в конце концов заставить Google свернуть финансирование проекта «Шофер»? Основная часть моей карьеры была посвящена руководству перспективными проектами. Мне приходилось видеть, как результаты исследовательской работы, сулившие значительную экономическую и экологическую выгоду, отправлялись в мусорную корзину только из-за того, что автомобильная промышленность принимала их в штыки. Водородные топливные элементы, к примеру. Работая в General Motors, я охрип, пытаясь убедить коллег в выходе их широкого использования в автомобилестроении. Прошло почти 20 лет с того момента, когда я впервые осознал, что они способны освободить автомобиль от нефтяной зависимости и решить проблему токсичного выхлопа, а топливные элементы по-прежнему нишевая технология. Может ли самоуправляемый автомобиль, а вместе с ним и перспективы транспортной революции, разделить их судьбу?